Бурные недели. Я уже довольно долго жила в Мюнхене, когда появился алекс лоу художественный редактор издательства Тома Стейси, чтобы отобрать снимки для нашей книги. Эта работа доставила мне радость уже потому, что англичанин оказался выдающимся фотографом. При выборе снимков у нас было полное согласие. На меня свалились и другие дела. Почти в то же время я должна была найти материал для двух киножурналов, в которых киноисторик Гордон Хитченс из США и живущий в Мюнхене сценарист Герман Вейгель намеревались подробно сообщить о моей деятельности. Примечание. Вейгель Герман, немецкий продюсер, кино- и телесценарист, работал над фильмами «Вещь» 1978-й, «Имя Розе» 1986, «Последняя поездка в Бруклин» 1989. Перед тем, как я в прошлом году отправилась в Африку, Хитчинс беседовал со мной в течение нескольких часов. Убедить его в истинности моих высказываний оказалось просто. Он, подобно многим, был полон предубеждений, но старался добиться объективности. Учитывая тот авторитет, которым пользовался журнал «Кино и культура» в Соединенных Штатах, я не только подробно ответила на вопросы, но и показала важные документы. Когда мы прощались, Хитчин сказал, «Вы могли бы работать в Америке, если вы...» Тут он сделал паузу. «Если бы набрались мужества и сознались в своей вине в период нацизма». Обескураженный этими словами, я вспомнила бесчисленные допросы во время заключения, где мне обещали в будущем все, если только я решусь произнести фальшивые признания. Позже Гордон Хитчинс, должно быть, почувствовал неуместность своего замечания. Его текст оказался прекрасным и очень информативным. Свыше ста страниц фотоиллюстрациями и полной фильмографией. Такой же была работа и молодого немца. Она вышла в свет в виде целиком посвященного мне номера журнала «Кинокритика», издававшегося Германом Линднером. Примечание. Линднер Герман – издатель журнала «Кинокритика», основанного в 1957 году. В 60-е и 70-е годы журнал был рупором эстествующих левых. В начале 80-х годов перестал выходить. Моя деятельность в кино была описана со знанием дела. После этого мои противники вновь подняли голову. Новый шанс, предоставленный мне, и многочисленные публикации в прессе в мою пользу, придали им силы. Иногда я представлял себя канатоходцем, работающим без страховки. Очень неприятная история последовала за моим приглашением во дворец Уфа, где должны были показать мой олимпийский фильм. Уже лет 15 назад он демонстрировался в Титания Паласт с большим успехом, сопровождаясь неограниченной похвалой в местной прессе. Поэтому трудно было даже представить, что на этот раз в Берлине меня будут ждать дикие протесты. Ничего подобного не ожидал Ивенцель Людеке, руководитель берлинер синхронфильма. который организовал это приглашение вместе с одним из прокатчиков в связи с Олимпийскими играми в Мюнхене. Хотя почти все места в кинотеатре раскупили, демонстрация не состоялась. Влиятельная берлинская группа устроила фильму «Абструкцию». В прессе, на телевидении и радио, направляя телеграммы правящему бургомистру Клаусу Щуцу, эта группа требовала запрета киноленты. Примечание. шуц Клаус, родился 1926-й, немецкий политик, приверженец СДПГ, с 1967 по 1977 годы, правящий бургомистр западного Берлина. Обоснование. Олимпия представляет собой национал-социалистическую халтуру, а ее показ – оскорбление для преследовавшихся при нацистском режиме. На чиновника, ответственного в городском совете за науку и искусство, оказывалось давление. Сам он не видел никаких оснований для запрета, потому что еще с 1958 года фильм был разрешен к показу молодежи добровольным самоконтролем и с тех пор без помех шел в различных городах. Но протестующие настаивали на том, что в Берлине эта картина больше демонстрироваться не может. Директор дворца Уфа из-за многочисленных анонимных звонков оказался вынужден снять фильм с проката, в противном случае здание грозили поджечь. Я тоже получила аналогичные анонимные угрозы. Ошеломленная и горько разочарованная я покинула Берлин, хотя обещание убийства всерьез не воспринимала. Меня глубоко задело, что все это пришлось пережить в городе, в котором я родилась, и где когда-то проходили Олимпийские игры. Зато передача BBC имела сенсационный успех. Стефан Херст, один из руководителей британской телерадиокомпании, писал мне в восторженном письме. «Олимпийский фильм останется вехой в истории кино». Норман сволоу исполнительный продюсер BBC, вопрошал, в чем вина Лени Рифеншталь, только в том, что ею восхищался Гитлер. Суматоха, в которую я попала перед началом игр в Мюнхене, не дала мне возможности прийти в себя. Чтобы справиться со своей задачей, я принялась заниматься изучением новой киноаппаратуры. Лейтс предоставила мне свои новейшие камеры – Лейкофлекс. Каждый день приходили новости. Самой важной из них оказалось предложение BBC снять 60-минутный фильм «Обо мне», где Норман Своллоу – Выступал бы продюсером, а Колин Нерс – режиссером. Работа с ними доставляла радость. Мы перерыли архив и часами просиживали в монтажной, чтобы выбрать сцены из старых кинолент. Отдохнуть после такой напряженной работы я не смогла, поскольку меня ждал профессор Ханвер, прибывший со своими студентами из Лос-Анджелеса. Они хотели поговорить со мной и посмотреть мои фильмы. Эти молодые люди были столь симпатичны, что я с удовольствием уделяла им время. Помимо этого, я обещала встретиться с Рольфом Хедрихом. Примечание. Хедрих Рольф – немецкий кинорежиссер. Один из основателей в конце 50-х годов жанра телевизионного фильма в Германии, который хотел отобрать из моих олимпийских фильмов кое-что для экранизации романа Томаса Вулфа. Примечание. вульф Томас Клейтон, 1900-1939. Американский писатель, автор ряда мифо эпических романов. Например, «Домой возврата нет» 1940. «Домой возврата нет» и «Пригласить вместе» работает над этой будущей картиной. Высоко ценя Хедриха как режиссера, выглядевшего к тому же симпатичным человеком, Я опасалась ехать на съемки в Берлин, не желая вновь подвергать себя клевете и угрозам, обрушившимся на меня всего пару недель назад. Вилли Трэмпер, через которого я познакомил с Хедрихом, попытался меня успокоить. Узнав, что в создании киноленты участвуют Иоахим Фест и Альберт Шпейр, я в конце концов согласилась. Примечание. Фест, Иоахим. родился 1926. -й. Немецкий журналист и писатель, специализирующийся на политической теме. Автор книги «Гитлер биография» 1973. Действие этого фильма разворачивалось во время Олимпийских игр 1936 -го года в Берлине. Это история молодого американца, писателя Томаса Вулфа. Восхищаясь Германией, он влюбляется в немку, не подозревая о происходящих вокруг тщательно скрываемых человеческих трагедиях. Когда потом на обратном пути Вулф собственными глазами увидел, как в поезде арестовывают еврейского бизнесмена, все в нем перевернулось. В этом фильме Хедрих предоставил слово некоторым свидетелям времени. Помимо Шпейера в их числе оказался Ледик Ровальд. Примечание. Ледик Ровальд Генрих Мария, 1908-1982, руководитель немецкого издательства Ровальд, основанного его отцом эрстом в 1908 году в Лейпциге, ныне находится в Райнбекке. Издатель и друг Томаса Вулфа. Съемки в Берлине прошли без осложнений. В Лондоне со мной собирался срочно переговорить мой английский издатель. В день приезда я случайно увидела фильм, снятый BBC обо мне в Мюнхене. Я заранее боялась, что он меня разочарует, хотя видела, с какой симпатией ко мне относились англичане во время съемок. Но мои опасения оказались напрасны. Колин Нерс и Норман Своллоу сделали киноленту, в которой не искажено ничего и нет фальсификаций. Мои друзья и я в этот вечер были очень счастливы. На следующий день я отправилась в издательство, где Алекс Лоу уже все приготовил для нашей работы над макетом. В офисе Томас Стэйси царила самая непролужденная атмосфера. Здесь я впервые смогла увидеть, как делают макет для иллюстрированного издания. Восхитительная работа. У Стэйси, конечно, возникали проблемы с ее публикацией, прежде всего финансового характера. Корпоративных партнеров еще не нашли. Но Стэйси излучал оптимизм и надеялся, что книга выйдет через четыре месяца. Через несколько недель в Мюнхене начинались Олимпийские игры, и у меня не было ни минутки, чтобы сосредоточиться на своих олимпийских делах. Я должна была через три недели представить аннотации почти к сотне фотографий и написать, согласно пожеланию стейси новый, более научный текст. Я сильно сомневалась. Если я отказалась бы, существовала опасность, что комментарий напишет кто-то, не имеющий ануба ни малейшего представления. И у меня не осталось выбора. Во всяком случае, я не хотела собственным бездействием провалить все дело».